Вы должны снять щит и открыть душу дочери. Ты что, не понимаешь, что ты моральный урод? Ты даже не рассердился, когда узнал, что она твои мысли читает. Это твои мысли, твое нутро. Или в тебе нет ничего такого, что от других спрятать хочется? От других, да, но не от дочери же. От нее в первую очередь. Я перевел взгляд сциновки, на которой... Неимоверно изогнувшись, готовились к схватке два тигра на шелковый халат хозяина, расшитый черными драконами. Почему-то подумалось, что из таких широких рукавов вышла бы отличная юбка для шейлы. Две юбки. Подошла Мириам. Плавным текучим движением опустилась на колени. Поставила перед нами крохотные чашечки с саке. Нет, не похоже оно на киборга. И на островитянку не похоже, несмотря на кимоно, палочки в прическе и белые носки, заменяющие тапочки. «Кир, пойми, пожалуйста», — убеждает меня Мириан. «Она представитель новой цивилизации. Это не важно, что вся цивилизация состоит из одного человека. Между цивилизациями должно быть равноправие. Согласен?» «Да». «Мы не можем читать ее мысли». Она наша может. Это нарушает гармонию. Щит восстанавливает гармонию. И только. Есть еще такое понятие, как менталитет. Острова – очень маленькая, густонаселенная страна. В ней очень ценится уединение, потому что физически уединиться практически невозможно. Из-за этого еще выше ценится духовное уединение. Даже лицо – Оно для других, напоказ. Недаром ведь о нас говорят, что у японцев шесть лиц и три сердца. Душа — это маленькая крепость, куда нет входа никому. Но я же не прячу от нее ничего. Ты блаженный, — резко говорит Греб. Человечество велико. В нем встречаются любые отклонения. Если отклонение велико или опасно, человека пытаются лечить. Такое отклонение незаметно и не опасно. Спасибо, только и нашелся я. Нет, тебе спасибо. Шейле очень повезло, что драконы нашли тебя. Кстати, искали два с половиной года. Я был против твоей кандидатуры. Но сейчас вижу, что ошибся. Твое здоровье. Выпиваю подогретое саке за свое здоровье. Гадость это саке. Можно считать разговор оконченным, пора прощаться. Друг друга не поняли. Могу я посмотреть на комнату, где жила Шейла? Так же приветливо, как села, Мириам поднялась с колен. Иду за ней на другую половину дома. Здесь нет ни ширм, ни раздвижных стенок из промасленной бумаги. Европейский стиль. Мириам по дороге надевает тапочки, буквально на секунду скрывается за дверью и появляется уже в ковбойке и потертых джинсах. В комнате Шейлы бардак не хуже, чем в моей. На стене висит меч в ножнах. Взглядом спрашиваю разрешения и обнажаю грозное оружие. Можете мне не верить, но этим мечом сражались. Им убивали. Это не бутафория, это боевое оружие, грубо выкованное, с выбоинами и зазубренными на лезвии и взято оно, не из музея. Сталь клинка может пережить века, но дерево рукоятки стареет. Лет двадцать-тридцать, не больше, ошеломленно оглядываясь. Меч всемогущего, говорит Мириан. По лицу вижу, что лучше не развивать эту тему. Кир, сынок, оставайся ночевать у нас. Комната для гостей свободна. А хочешь, в поселке несколько незанятых коттеджей, выбирай любой. Спасибо, но Шейла беспокоиться будет, она не знает, где я. До моего дома отсюда ровно столько, сколько до нуль кабины, меньше ста метров и пять цифр. Сходил в гости к родственникам, зря сходил. Моя теща киборг, умереть не встать.